Глава восьмая. Ангелы яда. Адут пред ним жители пустоты, и враги его будут лизать прах». Псалтирь, Псалом 71, стих 9. Новая эволюционистская Библия. Как ни старалась Риан засунуть ноги под одеяло, они все равно мерзли. Она обхватила руками колени и плотно прижалась к ним лицом но никак не могла понять, почему ее спине так жарко и почему она не может дышать. Воздух был неподвижным, затхлым, со вкусом пота. Возможно, ее гроб вышел из строя. Она открыла глаза, ожидая увидеть энергосберегающую темноту, и вытянула левую руку, чтобы нащупать выключатель таймера. Кончики ее пальцев коснулись прохладной наносетки крыла паразита Персиваль. Охнув, Риан одернула руку и пососала пальцы, словно обжегшись. Персиваль? Да. Проснувшись хотя бы наполовину, Риан вряд ли забудет, где она. Сердце колотилось у нее в горле. Это была адреналиновая реакция на панику. Но как только Риан идентифицировала ее, ее новые внутренние чувства... Ее колонии, ее симбионт, изменили уровень тревоги, превратив ее во что-то более осмысленное и обоснованное. «Ох, космос!» — сказала она и надавила на руки Персиваль. «Она должна выбраться наружу. Это не она. Ее держит какой-то пришелец. Но что еще хуже, пришелец есть в ней самой. И он принимает решение за нее». «Не бойся», — шепнул ей симбионт. И это, как и следовало предполагать, напугало ее еще больше. Кожа персиваль была какой-то не такой хрупкой, похожей на бумагу горячей. Риен показалось, что если потянуть за нее, то кожа соскользнет и треснет, словно корка на мозоле. Персиваль застонала. У ее дыхания был приторный запах. Она была больна, и Рен не знала, что делать. Она забилась. Крылья паразиты персиваля удерживали ее на месте, но Рен ударила их слишком сильно и покатилась кувырком по коридору. Она врезалась в стену, размазав люминесцентные грибы по панели. Ее левая рука онемела от кисти до плеча, а затем в ней вспыхнул огонь, и она снова ожила. Слезы жгли Риан глаза. Ускорение заставляло их разделяться на части и распределяться по коже. Рен вытянула правую руку и ноги, широко развела их, хотя это и противоречило здравому смыслу, и замедлило свое вращение. Риан умела действовать в условиях микрогравитации, но это было что-то другое. Она стала лучше и быстрее. Траектории и скорости проявлялись в ее сознании, словно кто-то выводил их на экран. И в ее сознании строилась какая-то модель или структура, схема прилежащих коридоров, которые протянулись далеко за пределы того, что она могла себе представить. «Эхо», — подумала она, — «как у летучей мыши». Она отскочила от еще одной стены, повернулась к дальнему концу коридора и сумела удариться в стену согнутыми коленями и тем самым уменьшить свою скорость. А затем она отправилась обратно к Персиваль, но на этот раз это был более медленный и управляемый полет. А Персиваль была закреплена на месте. Риан обеими ладонями ударила по крыльям Персиваль. Левая рука выгнулась, но это помогло поглотить часть удара. Перья оказались мягче Пола, и Риан удалось ухватиться за край крыла. «Космос и пепел», — сказал Риан. Персибаль висела посреди коридора между длинными крыльями. Ее тело свернулось в позу эмбриона, внутри еще одной пары крыльев, словно в прозрачной раковине моллюска. Эти крылья были похожи на дым, но когда Риан потянулась к сестре, то обнаружила, что у них гладкая и очень прохладная поверхность. Но даже через кокон, в которые превратилась колония Риан, видела блестящее от пота лицо Персиваль и красные полосы воспаления, которые словно паутина окружили те места, где крылья крепились к спине. Риан потянула за крылья, но у нее не было ни одной точки опоры, если не считать других крыльев Персиваль. В данный момент их было шесть. Четыре перекрыли собой коридор, и еще в двух она спала поэтому все усилия Риан были напрасны. — Ну, пожалуйста, — возмолилась она. — ее нужно доставить туда, где есть вода и пища. Крыло сдвинулось под рукой Риан, расслабилось. Внезапно она поняла, как ей холодно. Во сне она вспотела, а теперь пот на ее коже остыл, и кончики мокрых волос обледенели. Может, крылья персивали и сохраняли тепло, но сами по себе они были такими же холодными, как и воздух в коридоре. А Нарин не было ничего, кроме широких вязаных брюк, майки и кардигана. Ну, пожалуйста, повторила она, испугавшись того, что ответ ей просто померящился. Персиваль, у тебя карта! Ты нужна мне, раскрой эти чертовы крылья! Когда раковина приоткрылась, находившийся в ней теплый воздух вылетел наружу в виде свитка, состоявшего из тумана и чешуи кыни. Персиваль бесшумно парил в воздухе. А тем временем третья пара крыльев бесшумно слилась с массой крыльев-паразитов. Потянувшись, Риан коснулась щеки Персиваль. Щека была горячей и влажной, и тогда Риан почувствовал, что от ее пальцев пахнет болезнью. «Персиваль!» Ее собственный умоляющий голос мог с тем же успехом принадлежать кому-то другому. «Вот так, золотко, а теперь открой глаза!» Так мог сказать голова. Голова действительно говорил так, когда Риан была маленькой и болела. Возможно, на Персиваль подействовал страх в голосе Риан, а может, смысл ее слов, но в любом случае Персиваль прижалась щекой к её ладони. Крылья постепенно расслабились, еще больше, и неторопливо, совсем не так, как прошлой ночью, понесли Персиваль и Риан вперёд. Концы перьев, ну, то есть у настоящих крыльев это были бы концы перьев, сгибались, встречаясь с переборками. Риен и Персиваль плавно летели вперед, словно их нес огромный, четвероногий механический паук. Риен опустила передний край крыла и схватила Персиваль за плечо, прижимаясь к ней, чтобы было теплее. Сделать это в условиях микрогравитации было легко. Крылья-паразиты несли их по коридору минут 15, и за это время глаза Риен, привыкшие к темноте, не видели ничего, кроме Персиваль, пластин пола, и зелено-голубого свечения грибов. И еще она заметила плывущую по воздуху стайку корабельных рыб, полдюжины дышащих кислородом падальщиков. Они были прозрачными, словно стекло, если не считать глаз, внутренностей зубов и ярких голубых и алых полосок на теле. Облако из рыб на секунду зависло, а затем исчезло, сверкнув крылоплавниками. От холода и низкой концентрации кислорода у Риан кружилась голова. «Возможно, рыбы, споры и атмосфера проникли через одну и ту же щель», — подумала она. Ей совсем не хотелось быть ястребом-перепелятником, который вынужден ловить этих рыб себе на ужин. В конце концов, крылья остановились перед люком, похожим на десятки других, которые остались позади. Жгучая боль в левой руке, Риан, немного стихла, превратившись в периодически острые вспышки, характерные для ушиба. Не отпуская плечо, Персиваль Риан схватила ее за подбородок и потрясла. «Здесь?» На ресницах Персиваль засохли желтые корки. Она дрожала, ее остро пахнущий пот пропитал одежду Риан насквозь. Симбион Персиваль явно вел тяжелый бой с инфекцией. «Открой его», — сказала она отреснувшим липким голосом. «Возможно, там не опасно». Риан приложила ладонь к сенсорной панели, но люк, в отличие от предыдущих, не отозвался поэтому она отдраила его вручную. Убедилась, что крылья Персиваль поддерживает ее, второй рукой открыла люк. По крайней мере, она знала, что за дверью нет врага. Избыточное давление вжало дверь в ее ладонь. Громкий болезненный щелчок в ушах Риан заставил ее вскрикнуть. Атмосфера, которая вылетала, окружая их, была теплой и влажной. Она приятно пахла хлорофилом и богато удобренным суглинком. Пели птицы, по внутренней поверхности люка тянулись лозы, на которых висели тяжелые грозди незрелого винограда. И жужжание насекомых нарушало то, что, как теперь поняла Риан, было гудящей механической нетишиной холодного коридора. За дверью была гравитация, и Риан, раскачавшись, бросила свое тело вперед, чтобы оказаться внутри и ощутить силу тяжести. Корабельные рыбы прилетели не отсюда. Риан закрутилась, снова используя крылья Персиваль в качестве турника. Набрав достаточное ускорение, она перелетела через порог и приземлилась босыми ногами на покрытую мхом почву. Выдавленная из земли вода залила пальцы на ногах Риан. Она обхватила себя раненой рукой и шагнула вперед. «Персиваль», — сказала она, — «ты нашла то, что искала». Позади нее не раздалось ни звука. Риан повернулась. Персиоль все еще плавала среди угольно-черных очертаний паразитических крыльев. Ее глаза, прикрытые ресницами, были похожи на застекленелые прорези. «Крылья», — сказала себе Риан, чувствуя себя глупо. «Пожалуйста, следуйте за мной». Они двинулись вперед гладко и грациозно, со скоростью и уверенностью гигантского паука. Последнее крыло провело по заросшему лозой люку, и Рен услышала глухой стук закрывающихся засовов. Затем раздался шелест крыльев, не таких больших и жестких, как у Персиваль. Что-то белое, словно звездное сияние, размером больше петуха, опустилось перед ней, отчаянно размахивая крыльями. Эти крылья были длинными, чуть больше ноги Ириен, и настолько прозрачными, что текущая внутри их кровь окрашивала их в голубой цвет. Когти животного напоминали рыболовные крючки, и на длинной шее сидела голова с гребнем, словно у кокаду, и блестящим черным клювом, кривым и мощным. Но его глаза были крепко зажмурены, закрыты морщинистыми веками, похожими на кожу на шее старика. Тело существа было покрыто чешуей, по которой тянулись серебристо-голубые и белые узоры. Оно сидело на ветке, обвивая ее хвостом. «Я Гевин», — сказал Василиск. «Добро пожаловать в этот рай дочери Бенедика». Риан не знала, что бы сделала персиваль, но она могла себе это представить. Она встала между Василиском и сестрой. Ветка, на которую приземлился Василиск, все еще раскачивалась, и он слегка развел крылья в стороны, чтобы сохранить равновесие. Он напомнил Риан раскачивающегося на качелях попугая, которого она видела, у какого-то паяца. Она не знала, что будет делать, если Василиск бросится на неё. Его пальцы и когти вместе были длинной с ее мизинец. Его клюв выглядел так, что сможет с легкостью этот мизинец откусить. Когда Василиск поворачивал голову из стороны в сторону, Риан была уверена, что он измеряет расстояние между ними. И то, что его глаза были закрыты, не имело значения. Она присела, вытянула правую руку, левая по-прежнему двигалась с трудом, и пошарила в мокрой опавшей листве, пытаясь найти камень, ветку, хоть что-нибудь. «Я вежливо тебя приветствую», — сказал Василиск. «А ты стараешься найти камень? Вот значит, как вы встречаете незнакомцев в доме власти. Мысль об уровне вашего гостеприимства меня пугает». Самым странным был его клюв. Он двигался, словно рот марионетки. Так, словно клюв и толстый черный язык могли издавать звуки человеческой речи. Риан вспомнила попугая и закрыла рот, но не выпрямилась и не встала на колени. Добрые слова или нет — все равно. После того, что произошло за последние часы, ей не очень хотелось доверять чужаку. — Прошу прощения, — сказала она. Локтем, словно согнутым крылом птицы, она указала себе за спину, на Персиваль. «Вот как мы обращаемся с гостями во власти. Не рекомендую тебе туда идти». «Да уж, но я ваш проводник по раю. Если ты пойдешь со мной, я выясню, что мы можем для вас сделать». «А если я не пойду с тобой?» «Василиск сложил крылья». Маховые перья скрестились над его спиной. Риэн заметила, что блестящие чешуйки хвоста образуют серебристо-белые узоры между голубыми и серыми чешуями, под которыми просвечивала кровь. «Твоя сестра больна», — сказала существо. «Если ты не пойдешь со мной, то что ты будешь делать?» Василиск подождал минуту, словно действительно рассчитывал услышать ее ответ. Она промолчала, и тогда он развернул хвост с изяществом крупной змеи. Нижняя поверхность изогнулась, стягивая широкие чешуи. Существо взлетело, сделало круг над головой Ириен, но не пролетая над Персиваль, а затем развернулось. Замахав тяжелыми крыльями, Василиск пролетел 10 метров вдоль голой тропы, на которой сплелись корни деревьев. Пауза, затем еще 10, и снова остановка. Риан следила за ним. Он не оглядывался. Риан потянулась назад, нащупала безвольно повисшую руку Персиеля среди крыльев-паразитов и шагнула вперед. Конструкт задрожал и, похоже, хотел осторожно отступить. Риан подумал, что он старается держаться подальше от Василиска, словно испуганный пес, который надеется, что его не заметят. «Прекрати. Идем. Быстрее», — сказала она. И крылья-паразиты а теперь скорее паучьи ноги, неохотно зашагали вслед за ней, словно персиваль была их поводком. Еще один шаг, а затем еще один. Если она не хочет упустить Василиска из виду, то ей нужно принять решение. «Раз уж пошла, так иди», — подумала она, и целеустремлённо двинулась дальше, между деревьев и мимо заросшей плющом стены вслед за слепым чудовищем. «Крылья! Крыло!» твердо сказала себе Риан. Если дать им имя, это поможет отделить их от персиваль Ариан хотела четко разделять их в своей голове. Крыло семенило рядом, а Персивель висела под ним, словно перезревший плод на дереве. Здесь была гравитация, и поэтому Персивель больше не парила в позе эмбриона. Теперь ее руки и ноги болтались, а голова раскачивалась, как бы плавно не двигалось крыло. Риан вышла на тропу, и земля под ее ногами стала ровной, утрамбованной и тёплой. Ноги многочисленных путников содрали кору с корней. И все же это была не лучшая дорога для босых ног, и пару раз, ударившись пальцем о корень, Риан заскулила. А когда Василиск повернулся к ней, она прикусила губу. Возможно, остановка слегка пробудила персиваль. Она что-то невнятно мяукнула и капризно оттолкнула руку Риан. «Она очень больна», — сказал Риен, когда Василиск уставился на нее крепко зажмуренными глазами. Он кивнул. «Тогда, пожалуйста, поспеши». И он снова двинулся в путь вдвое быстрее, чем раньше. Персиваль все еще было больно, но теперь боль изменилась. Это была не боль незалеченной травмы, а еще боль натруженных мышц на отдыхе. Скорее напоминание о недавно полученном уроне, чем сам урон. Плащ из крыльев согревал ее, и она спокойно лежала в тени. Она смутно помнила переход, головокружение, тошноту и озноб, но сейчас у нее были мягкая постель и зеленые листья, и чистый запах воздуха. Должно быть, Риан привела их в безопасное место. Боль была почти приятной. Персиваль перекатилась на спину и вспомнила, что оборачивающие ее крылья чужие. Ее живот сжался, неужели мысль об этом будет каждый раз так ранить ее? Но теперь она была одета, широкие брюки и топ с длинными рукавами, завязанной на талии, дарили ей благословенное тепло впервые с... Впервые с тех пор, как ее взяли в плен. Она была на поляне, на постели, лежащей на мягком слое мха и над ней на веревках, к ветвям деревьев кто-то подвесил плетенные зонтики. Сквозь отверстия в них падали осколки света, звенела цикада. Кроме того, Персиваль услышала обрывки музыки, звуки флейты и гитары. Арен нигде не было видно. С бешено бьющимся сердцем Персиваль села, и ее чуть не стошнило. К мерзкому вкусу во рту добавилась еле заметная нотка желчи. Ее веки покрылись корками, зубы были отвратительными. Она не понимала, какая задача могла так отвлечь симбионтов, чтобы они настолько пренебрегли гигиеной. А вот ее кожа была чистой и пахла мылом, кто-то её вымыл. Рядом с персиваль на невысоком подносе стоял кувшин. Вода в нем была комнатной температурой, и, судя по запаху, в нее добавили измельченные листья мяты. Персива пальцы в воду и протерла глаза, лицо, запёкшие губы. Она вытащила листья мяты и пожевала их, а затем села, скрестив ноги и сгорбившись между крыльев паразитов. Зажав кувшин между лодыжками, она наклонилась к нему, чтобы напиться. Она пила до тех пор, пока вес кувшина не уменьшился настолько, что она смогла поднять его, и после этого она пила, держа кувшин в руках. Он был тяжелым, его металлические стенки запотели, но у воды не было привкуса алюминия. Внутренний слой кувшина был сделан из стекла. Все его содержимое отправилось в нее, кроме двух ручейков, которые текли с ее подбородка на рубашку. Она могла бы выпить больше. Почувствовав себя лучше, Персивель поставила кувшин на землю, собралась с силами и встала. Свое собственное тело казалось ей слабым и хрупким, Когда она шаталась, крылья разворачивались и подхватывали ее. Это странно понимать, что при этом они не причиняют ей боли. Персибль потянулась и потрогала корень обрубка. То место, где когда-то росли ее собственные теплые крылья. Новые крылья неощутимо сливались с ее телом. Гибкие в точке контакта, они становились прохладными и твердыми ближе к периферии. Ткани, поврежденные антимечом, не регенерировали и поэтому не должны были объединяться с протезом. Подобные раны затягивались очень неохотно и часто кровоточили, словно стигматы, в течение многих лет. Иногда более глубокая ампутация стимулировала более качественное исцеление. Иногда. Программы антимеча были предназначены для того, чтобы мешать деятельности симбионта. Они сами были колониями, И по слухам, эти колонии обладали злым и агрессивным характером. Ей повезло, что рана не стала токсичной. Мысль вызвала противоречивые воспоминания. Я ответь проник в рану, верно. У нее был жар. Она попала в перестрелку. Вспомнить подробности Персиваль не могла. Возможно, поэтому ей так больно и поэтому она так тормозит, словно плебей на утро после порки. И поэтому симбионт подвел ее. Волоча за собой не поддающиеся объяснению крылья и все еще или снова испытывая жажду, Персиваль пошла искать музыкантов. Паниковать она будет позже, а сейчас она будет сохранять спокойствие. На одних и тех же ветвях деревьев здесь можно было увидеть почки, цветы, и фрукты. Персиваль узнала персики, оливки, миндаль. Самое высокое дерево было вдвое выше ее и стволы были толще, чем на ее родине. Местная гравитация оказалась довольно мощной, и когда персиваль задрала голову, чтобы посмотреть через листву на кристаллические панели, которые пропускали солнечный свет, она подумала о том, сможет ли она здесь летать, даже с механическими крыльями. Скорее всего, здесь есть где развернуться. Звуки флейты были слышны лучше, но и их эхо было сильнее. Звуки гитары подсказывали Персивель, где сидит музыкант. Персиваль шла на звуки музыки, пока не увидела точно такой же лагерь, как и тот, который она покинула. Но здесь были две фигуры. Точнее, две человекоподобные фигуры и одна большая белая птица. Один из людей сидел, скрестив ноги на такой же кровати, как у Персиваль. Это была Риан. Она держала в руках гитару, и ее пальцы неуклюже скользили вверх и вниз по грифу. Она подняла голову, заметила приближающуюся Персиваль и взяла не тот аккорд. Рядом с ней сидел человек с флейтой, его облик сбил Персиваль с толку. Коричневато-красные волосы, столь же вьющиеся, как и уриен, но более мягкие и скрученные в кудряшки, они сбитые в шерстистую колючую массу, худые руки и узкие плечи. А затем флейтист встал и повернулся к ней, и Персиваль увидела босые ноги и костлявые лодыжки, а на левой ноге ножны. Лицо казалось женским, ангельским, милым и округлым, а его темные глаза, похоже, были накрашены. Флеетист был без рубашки, и хотя Персиваль заметила у него маленькие груди, облегающие брюки, не оставляли сомнений в том, что его более интимные части устроены по мужскому типу. Персиваль постаралась не пялиться на него. Балансируя на каждой ноге по очереди, флеетист натянул мягкие сапоги. Риан не встала, но перестала играть, когда незнакомец сказал, «Персиваль, это Мэлори, который нам помог. Мэлори — это...» «Моя сестра», — мысленно подсказала Персиваль, но она не могла насильно передать мысль слов в голову Риан или оформить их ее губами. «Сэр Персиваль Фукукон», — сказала Персиваль, — «из двигателя. Я пытаюсь добраться до моего отца и передать ему срочную весть. Взгляд Риан подсказал Персиваль, что ее сестра, возможно, не рассказала этому человеку всего. А может, и почти ничего не рассказала. Персиваль прикусила губу. Они же беглецы, а власть может подкупить кого угодно. Она протянула руку и стала ждать, когда флеетист с волосами цвета красного дерева ее пожмет. Но прежде чем это произошло, с противоположной стороны поляны донесся голос. «Как приятно встретить тебя!» «В более приятных обстоятельствах», — сказала белая птица, сидевшая на пне. Персиваль бросила на нее взгляд и поняла, что это вовсе не птица, а Василиск. Ей не нравилось, что она не в курсе подробностей. «О», — сказала она, а затем у нее подогнулись колени, и она села на мох. риам вскочила, чуть не споткнувшись о гитару, тоже резко села. мэллори засунул флейту в сапог и прижал ладони к лицу Риан. Дети, вы больные устали, не двигайтесь. Даже его голос был андрогинным. Не для нейтральности, а для гибкости. Только что Персиваль услышала в нем звучные и властные мужские ноты, а затем упрекающий тон женщины. Она подчинилась и села. Чуть позже, когда их хозяин принес откуда-то самонагревающийся чайник, воду, таблетки и пакетики с травами, у нее уже были силы на то, чтобы интересоваться происходящим. Ловкие руки Меллори. Переставляли предметы с места на место, что-то насыпали и наливали. Происходящее заворожило Персиваль. Ты целитель, Мэлори? — Нет, — ответил Мэлори и взял две чашки. — Я некромант. Вот, выпейте это.